Средиземноморская диета, питание абхазских, азербайджанских долгожителей и французский парадокс. Мозг – это способность не только ставить новые вопросы, давать на них новые ответы, но и способность формировать новые смыслы в жизни. Поэтому мы часто ставим себе вопросы, что нужно изменить в питании, чтобы быть более здоровым, красивым и долговечным, и сами себе на них отвечаем. При этом верим ученым, особенно если они говорят языком цифр. Мне же важно сказать, что не все, даже широко известные исследования о питании, достаточного качества и мощности доказательности, чтобы можно было на них уверенно полагаться. И наоборот, чаще они искажены статистическими и прочими самыми изысканными методами введения в заблуждение. Весь 20 век замалчивали одни данные и выбирали только те, которые хотел показать автор. Это привело к тому, что в рекомендациях по питанию с 1970-х годов стало звучать – Ешьте меньше жиров, что автоматически привело к большему потреблению углеводов. А это ожирение, диабет второго типа и вся возраст-зависимая патология, которая стала омолаживаться. И это результат всего лишь одного исследования, в котором автор, изучая питание и эпидемиологию заболеваний в 22 странах, в результате показал почему-то данные только по семи странам. Вот другой пример искажения. 6 февраля 1895 года родился знаменитый американский натуропат Поль Брэг. Феномен его успеха во всем мире объяснялся не только простотой подачи информации, но и его возрастом. Автор всем своим видом говорил «посмотрите, как я молодо выгляжу». И он действительно казался заметно моложе своих лет. И умер он в 95 лет, утонул, катаясь на доске на волнах, как бы говоря всем н а м Я прожил долго и ушел из жизни без мучений и быстро». А вот что написала газета «Аргументы и факты» в день его 125-летия. Этот миф держался до 2007 года, пока журналист Вейд Ферзьер не опубликовал свое расследование и кучу обнаруженных им документов, однозначно доказывающих, что Поль Брэк не только вел двойную жизнь, но и умер два раза. Начнем с кончины. Он не утонул в 95 лет. а скончался 81 год, то есть на 14 лет раньше. Это тоже почтенный возраст, но умер б р е г от банальной возрастной болезни, от сердечного приступа. Гораздо интереснее другое. Поль Брэг стал всем говорить, что родился в 1881 году, то есть приписал себе 14 лет уже в 1920-е годы, когда ему не было еще и 30. Он сделал это, чтобы стать наглядной рекламой своей собственной системы ЗОЖ. Потенциальным клиентам он демонстрировал, как молодо выглядит благодаря ей. То есть, в 31 год он говорил, что ему уже все 45. Это работало всю его жизнь. Но в официальных документах, когда он был вынужден их заполнять, Брэк указывал дату рождения 6 февраля 1895 года. И таких примеров, когда тот или иной человек, рассказывая, как надо питаться, а по сути продавая свое молодое лицо, обманывает вас очень и очень много. Исследуя мозг почти тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет, ученые недавно обнаружили, что глюкоза снижает стабильность мозговых сетей, в то время как кетоны, которые вырабатываются печенью во время диет, с ограничением углеводов, делают их более стабильными. То, что мы обнаружили в этих экспериментах, включает в себя как плохие так и хорошие новости. Плохая новость заключается в том, что мы видим первые признаки старения мозга гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что мы можем предотвратить или обратить вспять эти эффекты с помощью диеты, путем обмена глюкозы на кетоны в качестве топлива для нейронов. Говорит профессор кафедры биомедицинской инженерии из Нью-Йорка Лилиана м у х и к а п а р а д и Кетогенная диета содержит много жиров и белков, и мало углеводов, заставляя организм сжигать жиры, а не углеводы. В основном используется для лечения некоторых форм эпилепсии у детей. Также считается, что она может помочь при других неврологических расстройствах, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Но кетогенная диета имеет свои риски и побочные эффекты, отмечают другие ученые. Кроме того, имеется огромное количество данных, свидетельствующих о том, что средиземноморская диета – это лучшая диета для мозга и сердца. На начало 21 века, лучше чем средиземноморская диета, человечеству пока нечего предложить. Такой тип питания имеет антиатерогенную направленность, то есть препятствует развитию атеросклероза, приводя тем самым к более долгой жизни. Так что же такое средиземноморская диета? Это довольно устоявшееся понятие, вернее, некие принципы питания, которые основаны на пищевых привычках жителей северного побережья Средиземного моря. Для питания жителей этого региона характерно следующее. Первое. Низкий уровень потребления мяса, включая птицу. Оно скорее праздничное, чем повседневное. Морские источники белка в средиземноморской диете заменяют мясо на столе. Второе. Практически постоянно в приготовлении блюд используется оливковое масло, как источник мононенасыщенных жирных кислот. Третье. Высокий уровень потребления овощей, фруктов, цельных злаков. Четвертое. Средний и низкий уровень потребления молочных продуктов. п я т Средний уровень потребления алкоголя. Жители Средиземноморского региона, как правило, регулярно употребляют небольшие дозы алкоголя. Обычно это один бокал вина за обедом и ужином. При сравнении Средиземноморской диеты с диетами ДЭШ и АПДКС, каждая из которых похожа на нее, но исключает какие-либо продукты, она показала лучшие результаты по предотвращению синдрома деменции. Врачи полагают, что именно в синергическом воздействии ряда компонентов данного вида питания – сочетание жирной рыбы, содержащей омега-3, и овощей, содержащих каротиноиды – вероятная причина средиземноморского долголетия. По моему мнению, ряд климатических факторов данного региона – температура, влажность, суточные и сезонные колебания, ветровая нагрузка, морской воздух, также представляют собой условия этого синергизма. Конечно, различия в продолжительности жизни зависят от многофакторных воздействий среды, в том числе и особенностей питания, которые передаются из поколения в поколение и сами, в свою очередь, зависят как от социально-экономических условий, так и от флоры и фауны региона проживания. Лет 30 назад в СССР принципы диеты людей старше 75 лет включали и несколько других факторов – лечебно-профилактическую и щелочную направленность, обогащение питания продуктами, нормализующими микрофлору кишечника старого человека и продуктами, включающими алиментарные геропротекторы. Даже существовало понятие геродиетика, о котором сегодня почти не услышишь, разве что в старом учебнике по гериатрии можно найти о н и упоминание. Давайте посмотрим, как питались абхазские долгожители. Это некий феномен, который якобы существовал на территории СССР. Питание долгожителей в АССР изучалось в 1970-х-1980-х годах анкетным способом. Режим питания у абхазов был трехразовый. Ассортимент продуктов включает до 40 наименований. Характерные признаки. первое Высокий уровень потребления кукурузы – мамалыги. низкое потребление прочих простых углеводов. Второе – низкое потребление мясных и рыбных продуктов, мясные блюда, в основном из птицы. Третье – высокий уровень потребления молочной продукции. Четвертое – недостаточное потребление овощей и фруктов. Пятое – высокий уровень потребления сливочного масла. Шестое – много острых приправ и блюд. Седьмое – употребляют вино и чачу в небольших количествах. Соотношение белков, жиров и углеводов в питании пожилых абхазов составило 1 к 0,75 к 3,5, что очень близко к рекомендуемому сегодня для людей в возрасте 1 к 0,8 к 3,5. Обратимся к другому кавказскому региону, в котором при СССР декларировался феномен тотального долголетия – Азербайджану. Хотя в этой республике феномен долголетия связывали в основном с толышами – Самый известный долгожитель СССР – Талыш ш а р а л и Муслимов, прожил, согласно официальной версии, 168 лет. Ну и всю республику почему-то относили к зоне тотального долголетия. Итак, особенности питания азербайджанских долгожителей. Первое. В пище много молочных продуктов. Отмечено их большое разнообразие. Второе. Зерновые, фасоль, бобы. Третье. Мясные продукты. Птица, говядина, баранина. Четвертое. Рыба, м При этом особенность такая, что ели только чешуйчатую рыбу, а рыбу, которая не имела чешуи, в пищу не употребляли. Пятое. Использование курдючного жира для приготовления первых блюд. Супы кюфта-босбаш, парча-босбаш, супы на основе кислого молока. Довга от лама. Шестое. Много пряностей. Седьмое. Овощи и фрукты. Их часто солят и маринуют. Восьмое. Присутствует алкоголь. Вино, коньяк, водка. На момент проведения исследования в середине 1980-х в данной мусульманской республике происходил некоторый рост потребления алкогольных напитков. Девятое из напитков – чай, щербет, айран. Все это в прошлом, как оказалось. И з страны то и нет, и феномена не стало, даже сейчас и не вспоминают. Очевидно, что в геронтократических обществах Кавказа были проблемы с учетом рождений. Часто возраст записывали со слов человека. Проведенная проверка показала завышение возраста именно как массовое явление в регионе. Важно сказать, что ряд генетических особенностей, которые есть у некоторых народов планеты, приводит к ожирению, если они меняют диету. Например, так было с аборигенами Австралии и с индейцами племени Пима в Аризоне. Изменение в диете по современному типу приводило к массовому диабету второго типа и ожирению – И только возвращение к традиционному питанию и образу жизни вело к потере жировой массы и восстановлению толерантности к глюкозе. Возможно, что питание – самый важный фактор долголетия, но как он соотносится с генетическими особенностями человека пока не ясно. Как не ясны и механизмы, через которые он может действовать, чтобы приводить к сверхдолгой жизни. Не могу не сказать и об особенностях диеты рекордсменки по продолжительности жизни на планете Жанны Луизы Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня. Первое. Она принимала ежедневно алкоголь. Второе. Ела около 1 кг шоколада в неделю. Это 140-150 г в день, тогда как рекомендуют не более 50 г. Что суммарно должно было бы составить 52 кг в год. Недавно журналист «Комсомольской правды» Евгений Черных напомнил мне про французский парадокс. Воскресным вечером 17 ноября 1991 года на общенациональном американском телеканале профессор Серж Рено, руководитель французского института по исследованию свойств вина, сообщил, что французы имеют м е н ь ш и й уровень смертности от сердечно-сосудистых болезней, и это связано с тем, что его соотечественники выпивают за обедом 1-2 бокала красного вина. Итог не заставил себя ждать. Продажи вина в Америке тут же резко пошли вверх. С подачи Рено мода на вино, именно для здоровья, пошла по всей планете. Способствовал этому и знаменитый диетолог, тоже француз, Мишель м о н т е н ь я к По миру было продано более 16 миллионов экземпляров его книги «Я ем, значит я худею». Один из столпов его диеты, вы удивитесь, – красное вино. Благотворное действие на содержание хорошего холестерина проявляется только при ежедневном потреблении вина. Он предостерегал своих читателей, что эпизодическое употребление вина может оказаться опасным для здоровья. Сам гуру, кроме своих книг, выпускал фирменное красное вино Мишель Монтиньяк. и черный шоколад, в котором много полезных антиоксидантов. Тогда же французская пресса стала раскручивать свою героиню, бабушку всех французов Жанну-Луизу Кальман. Она была идеальным подтверждением французского парадокса. Ведь именно она, эта француженка, регулярно пила вино, ела по килограмму шоколада в неделю и при этом стала супердолгожительницей планеты. И именно поэтому, когда страховщики обнаружили обман и доложили наверх, их попросили молчать и продолжать т т ь п л а и «Даже если красное вино действительно защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, что убедительно еще не доказано», писал британский журнал The Biochemist, «Мы воздерживаемся от рекомендаций применять вино для этой цели. Следует помнить, что французы имеют очень высокую частоту цирроза печени, рака печени и некоторых других форм рака». Скептически относился к французскому парадоксу известный биогеронтолог, один из основателей секции геронтологии МОИП при МГУ – Жорес Александрович Медведев. С научной точки зрения, корреляция между высоким уровнем потребления красного вина и низким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний в некоторых провинциях Франции не есть доказательства причинной связи. Обсуждение проблемы в популярной прессе и в телевизионных программах можно рассматривать лишь как весьма успешную форму рекламы. Эффект оказался очень сильным. В США потребление красного вина в 1991-1994 годах возросло на 40%. Импорт красного вина из Франции не мог удовлетворить растущие потребности. Поэтому в винных районах США и особенно в Калифорнии закладывались новые обширные виноградники. Новые большие площади под виноград были отведены в Австралии и Чили. Наличие в красном вине флавоноидов-антиоксидантов никоим образом не отменяет рекомендаций пить его в очень умеренном количестве. Современный мир становится на более прагматические позиции. Здоровье – это не только ваше время и качество вашей жизни, но и ваша независимость от помощи в старости. Поэтому ваше питание должно приводить к сохранению здоровья в самых высоких возрастах. А значит, у каждого человека в течение всей его жизни должно быть чувство ответственности за собственное здоровье в старости. Современный человек должен исходить из того, что питание – это тот фактор, который он может изменить сам, сделав его соответствующим своей потребности жить дольше в хорошем качестве. И ясно, что слишком много желающих сыграть в финансовый покер с вашим здоровьем, где картами являются ваше питание и их рекомендации. Время имеет одну особенность – оно постепенно, но уверенно ставит все на свои места. Старайтесь максимально разнообразить свое питание. Самое важное в питании после 75 лет, если вы хотите жить долго и радостно, это соблюдение белково-энергетического баланса вашего организма. Именно этот фактор позволит сохранить высокое качество жизни в самых маргинальных возрастах. Более высокая продолжительность жизни в ряде регионов планеты может быть связана с потреблением определенного ряда продуктов и в определенных пропорциях, но не может быть следствием только этого. И что должны есть люди, живущие на берегу теплых океанов или морей, как не рыбу и овощи? Должен сказать, что каждый народ России имеет свои особенности питания, часто характерные только для этого региона. Вряд ли жители конкретного региона нашей страны или планеты могут кардинально изменить характер своего питания в силу природных и экономических условий.